Дух Пугачёва сугуба по мрачался. Над ним всё ещё висли непроносные тучи воспоминания о битве под Татищевой. Его мучил нерешённый им самим вопрос: куда идти на юг ли, на Москву ли? И самое важное это начавшиеся между ним и его близкими грызня. Он чувствовал, что и атаманами обрывает немалые раздумья, что вряд ли они верят уже в успех дела, что и перед ними один выбор: либо плаха с топором, либо бегство из армии, пока не поздно. И Емельян Иванович не удивится, ежели узнает, что Федульев или тот же Чумаков скрылись от него. Как сделал этот изменник и предатель Гришка Породин? А ты-то, Емельян, веришь ли в победу? Верю, сам себе отвечал он. Силой духа он заковывал себя в панцирь своей веры в сирый народ, веры в судьбу свою, в счастливую звезду, в удачу. И так продолжал жить и действовать, На пути к Саранску Пугачёв провёл бессонную ночь под кровом дубовой рощи. Снова и снова возникал перед ним вопрос: куда идти? Решительно и бесповоротно направиться ли ему на юг или пока ещё не поздно повернуть на запад, в сторону Москвы? Ночь была тёплая, лунная. Сияние луны играло на курчавых дубках, отражалось в бегущей воде небольшой речонки, что шла через рощу. Он шёл вдоль берега. Лагерь давно спал. На том берегу в низинке догорал брошенный костёр. Блёклыми шапками стояли стога сена, пофыркивая, побрякивая ботолами паслись на таве стреноженной лошади, и перепела кричали неугомонно. Пугачёв присел на пень и отдался думам: на Москву или на Дон? Эх, удалился он от башкирии. Башкирцы бросили его, и не стало у Пугачёва могучей конницы. Урал с заводами тоже остался позади. Вот и в пушках у Емельяна Ивановича Пугачёва недостача. И в заводских умелых людях немалая нехватка. Да. Паскудно, плохо. Однако ежели пойти через Дубовку, через сердцевину волжского казачества на Дон, к родным донским казакам, будет у него и лихая конница, и отборное боевое войско. А прич того, в попутных городах Саратове, Царицыне Можно завладеть изрядной артиллерией. Стало бы путь на юг. Даст ему конницу, даст боевую силу, пушки, порох, ядра. Хорошо ты -то хорошо, только дюже путь далёк, раздумывает Емельян Иванович. Ну, а ежели на Москву свернуть, к первопрестольной ближе, и весь путь лежит через места, густо населенные крестьянами. А ведь это самое наиглавнейшее. Все мужичье царством разом подымется, и пойдет за ним Пугачева. Но тут припоминаются ему разговоры с бывалыми людьми. На днях прибыли в армию три партии хозяйственных крестьян, Одни от земли московской, другие из Смоленщины, Третьи из Тамбовского края. И все в один голос. В наших местах скрозь недород царь-государь засуха была, С голодухи народишко пропадает, Да и весь пришлый люд в одну трубу трубит. Ежели и всех бар изведем, Всё едино барских кормов едва ли до нового хлеба хватит. Вот тут по неволе призадумаешься, чем в походе многотысячную армию кормить, не взропщет ли на государя, сидящие в своих селениях мужик. Мы и сами-то мол с хлеба на воду перебиваемся, а ты мол, батюшка, сколько народу ещё с собой приволочил? Но девить да с голодом как-нибудь-то управиться будет можно. Вторым делом на Москву тем обольстительно идти, что толкуют в дороге множество фабрик да заводов встретиться, а на них дружные работные люди проживают. Емельян Иванович припоминает недавние разговоры с знатецами, с людьми торговыми, заводскими мастерами, а также с небогатыми дворянами, передавшимися Пугачёву, отставным поручиком Пчевкиным и ещё третьим каким-то, все они из Подмосковья. Труды Саратовской архивной комиссии 1913 года и труды Тамбовского исторического архива. Номер 1659 1665 Примечание автора И что же на поверку оказалось? Оказалось, что действительно на пути к Москве фабрик до да заводов много, а толку-то в них мало. Все они слабосильные и работного люда на них кот наплакал. У многих помещиков имеются фабрички суконные, ковровые, фарфоровые с числом работников от полсотни до трехсот. Вот чугун и литейный завод в Темниковском уезде тульского купца Баташова. Чугуна выплавляется там сто тысяч пудов в год, а работников на нем всего-навсего сто двадцать. «Да-да, это тебе не уральские заводы». на коих по три, по пять тысяч человек. Вот это сила! Там можно было вербовать по полтысячи с завода. А со здешних ни пушек, ни людей, значит, их из костей долой. Третья загвоздка Москва по всем статьям хорошо укреплена. Уж ежели за зря полгода под Оренбургом кисли, так как же будет под Москвой а самое наиглавнейшее с московской той стороны движутся на пугачёва крупные воинские силы на медне был схвачен курьер князя волконского с грамотой астраханскому губернатору в бумаге значилось что против злодейской вольницы двинуты пехоты пришедшие из турции полки С конницей и артиллерией и что главное, командующим назначен граф Панин, ба, знакомый генерал. Не приведи чёрт Емельяну Иванчу встречаться с ним. Вот какова дорога на Москву. Близо к локоть, до да подику укуси. Пугачёв, как рачитный хозяин, в глубоком раздумье сидел над весами собственной судьбы. и бросал то на одну, то на другую чашу свои упования и свои сомнения